Репейник империи Я был империи репейник. Я рос в кювете, оседал в отрепье джинс, как оперенье, империалистический металл. Империалистический шофер ко мне чиниться подъезжал, репейринг и облекчался на репейник я помню женские шаги изогнутое нетерпение внизяснимых измерений империалистической ноги летели зивы гнул опоросель империалистическая скорость экзибиционист милиционер на них взвёл свой скоростей мер Убили за такую подлость. Ярос, сорняк. Вы вырывали меня, но знак моей любви вы разносили в шараварах, в мои прилипшие репи. Я был сутул, я жрал крупенник, но в небе несколько минут мой брат Империи репейник. Пылал блаженного салют. И, озаряемый от репьев, Я понял вещие цветы. Вдруг мы — империя репейников, Никчемной божьей красоты. Но в пору Озы был нелеп Мой интеллектуальный реп. Первая цель Империалистическая вина имела Распутина, вторая империалистическая волна дала двух Распутиных, одного внизу, другого вверху. Пришла искусствовед. Сорняк меня волнует, как синьяк, стал жить в В гостиной, не в синях, со рня был хлеб, в державе реп у меня играли в стиле рэп. У пса был поп, у папсы был флоп. Пёс папаса жрал и песню записал. Империалист Рэм Степанович Петров залить костёр принёс петроль. И в землю закопал. Жена мироносица в майке от Миро На меня вылило помойное ведро. Империалистический шарик гонял котов, Поднимая заднюю ногу у пьедестала шадра, Как пионерская будь готов. стоялись с флоксами, между ними уж прорастали мини-героини, которые, как бриттые кометы, демонстрировали пост-империалистические методы. Что ж, кровь всю слить и поменять. Империалистический отец, империалистическая мать, империалистическая Ты, мотая нити на персты, словно на крымские мосты, мне подарила первые свои империалистические соловьи. Я рос без денег, флоксом не соперник, я сам себе ребелик, я рипейник. Но рос в империи, она в моче. корови в империалистической любви к ведёрным бёдрам на вденха и у восприятие денег как греха в полёте, чтоб сводила потраха от Минска до Урала до стыда, загибель императорской семьи в имперском понимании стиха как антитезы власти антидезы и принимали вещи мой язык по телефону в мерседесе тунгус и друг становей калмык у пса был поп потом был флоп пёс попаса жрал и песню записал прощай империя сизифова в самом себе нематериальную тебя метафизическую я победил я потерял в антиимперии репейной урожай репа я расту мы снова к новому преперинг всё тонет в фиолетовом цвету душа свободна нос гребёт как мышь империалистическая мысль как минск и не сожгли ли догомыс империалистическая боль теперь между нас граница что с тобой